Временщики и книги. Один злоязычный острослов утверждал, что предисловия обычно пишутся для того, чтобы объяснить читателю то, что он и сам понимает. А в роли авторов таких предисловий выступают чаще всего субъекты самоуверенные и лишенные чувства юмора. И тем не менее я решаю спредварить новый роман Грэма Грина некоторыми соображениями, изложив их на бумаге. Это целесообразно сделать хотя бы потому, что в противном случае не исключено, что иной и вполне квалифицированный читатель, перевернув последнюю страницу книги, отдав должное великолепному мастерству Грина, может посетовать на его слишком уж мрачную фантазию и недостаток реализма. что, дескать, особенно неприемлемо приписание неотвлеченного сюжета и вымышленных героев, а страны, событий и лиц, существующих в действительности. Между тем, так же, как в тихом американце и нашем человеке в Гаване, в своем новом романе Грэм Грин не только взволнован, негодующий, язвителен, но и протокольно точен. не только удивительно тонко и достоверно показывает психологию и малейшие движения души своих героев, но и четко улавливает связь и взаимосвязь больших явлений современного мира. Выступает и как талантливый писатель, и как незаурядный исследователь, нигде не давая своему художественному воображению оторваться от реальной почвы суровой действительности. Человеку, живущему в нормальном обществе, Очень трудно, конечно, представить себе, что фантасмагоричные картины жизни Гаити первой половины 60-х годов нынешнего столетия, описанные Грином, порождены невоспаленно-болезненным воображением, а существуют на самом деле. Но тем не менее это так. Больше того, не желая сгущать краски и нагнетать ужасы, Автор не выходит за рамки описания обыденной политической жизни Гаити времен Папы Дювальдина. Сухие строки телеграфных агентств, попадающие на страницы мировой печати, и рассказывающие о деяниях и нравах субъектов, волею злого рока угнездившихся на шее народа далекой и романтичной страны, о ее действительности превосходят самые мрачные картины комедиантов. Негрин автор сообщения, опубликованного на страницах распространенного американского еженедельника «Тайм», который в данном случае вряд ли может быть заподозрен в желании сгустить краски. «Некоторое время назад, — рассказывает репортер Тайма, — в Вашингтоне появился мрачный субъект в темном костюме, черных очках и надвинутой на глаза шляпе». Было замечено, что прямо из столичного аэропорта он проехал на Арлингтонское кладбище, возвышающееся на одном из вашингтонских холмов. Проследовав к могиле Джона Кеннеди, незнакомец вытащил из кармана бутылку, произвел над ней какие-то странные манипуляции и затем упрятал ее в небольшой саквояж. Туда же он положил несколько комков земли с могильного холма, а также увядшие цветы и листья. После этого таинственный незнакомец сразу же вернулся в аэропорт и покинул столицу Соединенных Штатов, улетев в главный город Гаити, Порто-Пренс. Заинтригованные странным поведением этого человека, вашингтонские репортеры выяснили, что необычного эмиссара привело на могилу покойного президента Соединенных Штатов Америки не стремление почтить его память, а нечто другое, Прибыв в Порто-Пренс, он передал свои трофеи в собственные руки президента Гаити. Как официально заявили потом журналистам, президенту это потребовалось для магических заклинаний, благодаря которым он надеялся заточить душу Кеннеди, подчинить ее своей воле и таким образом оказывать влияние на все решения Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в отношении Гаити. Остается добавить лишь, что время действия — 60-е годы XX -го века, а основное действующее лицо — президент республики Гаити, врач по образованию Франсуа Дювалье. Но президент не только мистик, он изверг и маниакальный садист. Художественные такты желание соблюсти чувство меры не позволили автору-комедиантов ввести на страницы своего романа факты, вроде тех, о которых нередко сообщают органы западной печати, вполне респектабельные с точки зрения самых консервативных буржуа, факты, от которых в жилах стынет кровь и шевелятся волосы на голове. Американский журнал «Reader's Digest» поведала о случае, происшедшем в президентском дворце в начале 1963 года. Дюалье заподозрил собственную секретаршу, молодую девушку, в связях со своими недругами. Несчастная тут же была схвачена охранниками президента, в его кабинете подвергнута жесточайшим пыткам, а затем зверски умерщвлена. По принимал участие сам Дювалье, который в припадке безумия вскрыл вены своей жертве и выпил стакан ее крови. Журнал New Statesman рассказывает, что в тщательно охраняемой резиденции президента Гаити имеется комната без окон, именуемая там, с юмором висельников, «косметическим кабинетом». Все помещение уставлено самыми изощренными орудиями пыток. В центре стоит сооружение, порожденное воспаленным воображением маньяка и именуемое «человековыжималка». Это гробовидный ящик, утыканный изнутри сотнями лезвий острейших стилетов. Один из приближенных Дювалье, генерал Пьер Мерсерон, рассказал о знакомом ему 17 юноше, схваченном охраной президента. Узнав об аресте, он решил спасти юношу от пыток в косметическом кабинете, однако опоздал. Войдя в каземат, генерал увидел лишь кровавое месиво. Видавший виды вояка не выдержал, его стошнило. Находившийся в помещении президент Дювалье пришел в ярость. Он объявил Мерсерона трусом, непригодным для службы в армии, и, лишив генеральского звания, назначил послом в Париже. Не так давно автор этих строк присутствовал на очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Случилось так, что во время одного из заседаний я оказался в зале Ассамблеи позади мест, отведенных делегаций Республики Гаити. Впереди в кожаных креслах за длинным столом полированного дерева чинно расположилась группа лощеных дипломатов. В безгоризненных костюмах, белых манишках и темных галстуках бабочкой они восседали в наисовременнейшем зале с искусственным климатом, прижимая к уху чудо-радиотехники, новейшие наушники, обеспечивающие синхронный перевод на несколько языков, вотировали при помощи игрушки электронного века счетно решающие машины для голосования. Одним словом, осуществляли в Международном форуме XX века деятельность респектабельных представителей правительства своей страны, члена Организации Объединенных Наций. А я, не скрою, глядел на их апоплексические шеи, жирные затылки, и, почти ощущая запах инквизиторского костра, думал, что, может быть, еще несколько дней назад они вместе со своим одичавшим патроном тешили кровожадность неандертальцев в косметическом кабинете президентского дворца, что под их белоснежными манишками пятна крови их жертв. А в заросших волосами ушах, прислушивающихся к произносимым с трибуны Генеральной Ассамблеи словам о правах человека, еще звучат предсмертные вопли истязуемых жертв. Мрачная фантастика средневекового изуверства приобретала осязаемую реальность, жуткую конкретность, была тут же рядом, на расстоянии вытянутой руки. «Нет, Грэм Грин ничего не выдумал и ничего не преувеличил. Больше того...» Он не считает описываемые им кошмары чем-то исключительным, существующим только на Гаити. Устами своего героя писатель говорит, «Гаити было не выродком в нормальной семье государств, а маленьким отрезком целого, выхваченным наугад». Грин видит прямую связь между гитлеровским адом и режимом Дювалье. Он знает, что и сегодня гаитянский диктатор не одинок, что под безукоризненными фраками политиков, разглагольствующих на высокие темы с трибун международных форумов, восседающих в президентских дворцах и правительственных кабинетах, немало черных душ и сердец, поросших шерстью. Потому-то из тысячи тем он выбрал именно эту. Отрезок целого, выхваченный наугад. Наугад ли? О, нет». Как ни наугад был тихо американец на вьетнамской земле, как ни наугад была батистовская Гавана. В том-то и состоит особая сила большого писателя современности Грэма Грина, что помимо хоть и не так уж часто встречающегося, но, в общем, привычного дара художественного видения мира, ему присущая особая чуткость к несправедливости в нем, помноженная на острое чувство гражданственности. В самом деле, когда создавался тихо-американец, мало кто мог предположить, что древняя земля Вьетнама несколько лет спустя станет человеческой болью. Но именно трагедия вьетнамского народа привлекла к себе внимание Грина. Батистовская Куба. Одна из нескольких десятков банановых республик. Одна из многих стран, новейшая история которой была калейдоскопом продажных марионеток Янки, объектом интриг и махинацией империалистических разведок, биржевиков, расхитителей чужого добра. Но каким-то непостижимым сверхчутьем Грин угадал необычность грядущей судьбы этой маленькой страны. И в том понимании и сочувствии, которое встретили героические Барбудас, бросившие вызов Левиафану американского империализма, есть и талика гриновских усилий. Не это ли же шестое чувство незаурядного писателя и мыслителя привело несколько лет назад Грэма Грина на далекий остров Гаити, некогда очаровавший Христофора Колумба красотой своего пейзажа, весельем и беззаботностью жителей? Вернувшись тогда из плавания, суровый мореход докладывал испанскому королю, что, высадившись на Гаити, он нашел там дружелюбных и кротких индейцев, всегда с любезными речами, сопровождаемыми улыбкой. Несколько столетий спустя гуманист Грин назвал ее «Республикой Кошмаров». «Как только вы сходите с самолета в Порто-Пренсе, вы попадаете в тревожный мир», — так начинался репортаж о его пребывании на Гаити. В районе нескольких километров от города меня обыскивали четыре раза и дважды отправляли в полицейский участок, где на стенах развешаны портреты диктатора Дювалье, окруженные фотографиями трупов его политических противников. Возвратившись из поездки на Гаити, где он много увидел, много пережил и многое понял, Грин засел за роман, который вам предстоит прочитать и в котором все правда». История Гаити — это летопись, писанная кровью. Открытый для европейцев Колумбом, приставшим к его берегам в декабре 1492 года, остров в Карибском море был залит кровью во имя прославления испанской короны. Коренные жители острова, индейцы, были вырезаны почти поголовно. Остров стал одним из центров работорговли. Десятки тысяч негров были привезены сюда из Африки для того, чтобы гнуть спину на испанские грандов. Сегодня среди миллионов гаитян практически невозможно найти коренных жителей индейцев. 90% населения негры, 9% мулаты и 1% белые. Через два столетия после Колумба значительная часть острова Гаити перешла под власть французской короны. Гулким эхом отдались пушки французской революции на далеком острове, затерянном у берегов американского континента. Восстание черных рабов против кучки белых плантаторов возглавил клейменный раб Туссен Лувертюр. Талантливый полководец и народный вождь, он создал замечательную армию, разгромившую и войска французов, и попытавшихся прийти им на смену британских завоевателей. Французские якобинцы провозгласили негритянское население Гаити свободным. В 1804 году Гаити стала независимой республикой. Гаити положила начало той цепной реакции истории, которая привела к крушению империи испанских королей в западном полушарии. Но для народа Гаитянской республики история оказалась мачехой. Коррупированные режимы, кровавые диктатуры, генеральские клики, ожесточенно грызшиеся за власть сделали многие десятилетия для народа прекрасного Гаити периодом безвременья, реакции и нищеты. Несчастье гаитянцев особенно усилились с того времени, когда богатство острова привлекли внимание оперившейся буржуазии Соединенных Штатов. Произошло это в середине прошлого века. Одна из любимых пропагандистских тем Вашингтона — Тема о будто бы существующем антиколониализме Соединенных Штатов. «Помилуйте, — говорят адвокаты дьявола, — тех, кто берет на себя задачу подмалевать империализм Янки под демократию, о каком, мол, колониализме может идти речь, когда сами Соединенные Штаты возникли в результате антиколониальной революции?» Спору нет. Действительно, война американских колоний за независимость против британского колониального владычества — одна из ярких страниц истории человечества. Не случайно Ленин называл эту войну одной из тех великих, действительно освободительных, действительно революционных войн, которых было так немного среди громадной массы грабительских войн. Но ирония истории такова, что порождение антиколониальной революции превратилось ныне в главное колониальное чудовище. Что же касается вашингтонских ссылок на родословную, то и политическому младенцу ясно, что никакая ссылка на беспорочность родителей не оправдала еще ни одного преступника. Возникнув в результате антиколониальной революции, Соединенные Штаты явили впоследствии миру такие образцы оголтелого колониализма, перед которым поблекли мрачные подвиги испанских, португальских и британских колониальных пиратов. Притом мы имеем дело не просто с колониализмом, а с колониализмом особенно изощренным, особенно отвратительным ввиду его фарисейских спекуляций антиколониальными традициями. Что же касается Гаити, то эта страна вот уже больше ста лет является объектом самого беспардонного колониалистского разбоя Соединенных Штатов Америки, разбоя грубого и беззастенчивого, с применением всех классических приемов колонизаторов. Пушечный огонь фрегатов был изданно традиционным методом колониального разбоя. В европейской цивилизации гаитяне познакомились именно при посредстве пушек, сначала испанских, а затем французских бригов. Антиколониальные янки не нарушили традиции. В период с 1847 по 1915 год американские военные корабли под предлогом поддержания порядка» десятки раз появлялись в порту Порто-Пренса. Так продолжалось и в последующие годы. Не раз народ Гаити восставал против иностранного господства и отечественных продажных клик, предававших страну. И каждый раз горы и долины этой благодатной страны обогрялись кровью. О благах цивилизаторской миссии Янки убедительнее всего говорит то, что благодатные климаты и земля Гаити, способные прокормить население в пятеро больше нынешнего, не обеспечивают сегодня гаитянам даже маломальски сносного существования. Подсчитано, что на одного жителя Гаити приходится сейчас в год 5 литров молока. Три четверти населения не имеют возможности употреблять в пищу мясо и яйца. Неудивительно, что средняя продолжительность жизни гаитянина 32 года. Девять из каждых десяти жителей страны заняты в сельском хозяйстве. На крошечных земельных наделах при помощи орудий, которыми пользовались еще их предки в Африке, крестьяне выращивают знаменитый гаитянский кофе. Промышленности в стране почти нет, а те немногие предприятия, которые действуют, В основном это небольшие сахарные заводы и несколько текстильных и обувных фабрик, а также гостиницы, рестораны и кабаре для туристов, принадлежат иностранцам. История Гаити в период после Второй мировой войны это история смены диктаторских хунт, веры и правды, служивших Вашингтону. В 1956 году народные выступления и всеобщая забастовка выбросили из страны очередную американскую марионетку генерала Маглуара. Но после кровавой резни, во время которой были убиты и покалечены тысячи людей, и фальсифицированных выборов летом 1957 года, в президентском дворце Порто-Пренса обосновался Франсуа Дю Валье, одна из наиболее мрачных фигур, подвязающихся сегодня на подмостках мировой политики. При всей своей отвратительной необычности этот коренастый, прихрамывающий, с истине черным, изрытым оспой лицом человек, медузообразные глаза которого прикрыты массивными черепаховыми очками с толстыми стеклами, В любую жару появляющиеся на людях в черном костюме с черным галстуком-бабочкой не заслуживал бы особого внимания, если бы не являл собой фигуру, характерную, типичную для целой галереи деятелей, подобно чильям, высыпавших в годы, когда в мире развернулась историческая битва народов против колониализма и колонизаторов. Конголезец Чомбе и Трухильо из Доминиканской республики южноафриканский диктатор Фервуд и вьетнамская марионетка Нгуен Као Ки, корейский Квислинг Клисенман и Ян Смит из Южной Родезии, кровавые аристократы из Никарагуа, братья Самоса, кубинец Батиста, гаитянец Дюалье, одного поля ядовитая ягода. Несмотря на индивидуальные отличия, это по существу вариации на одну и ту же тему, тему неоколониализма. Продажность, изощренная жестокость, бешеный национализм, мания величия, стремление играть на самых низменных инстинктах — вот то, что их объединяет. В этом смысле Франсуа Дю Алье фигура типичная. Его биография обычно для многих из тех, на кого опираются сегодня колонизаторы в странах, получивших независимость. но по-прежнему находящихся в цепких лапах империалистов, которые сменили чиновников своей колониальной администрации на служащих им веры и правдой ренегатов из числа жителей коренных национальностей. По окончании медицинского факультета Гаитянского университета он поступил на работу в медицинскую службу американских оккупационных сил в Гаити. Это было в 1932 году. С тех пор Дювалье — прислужник империализма Янки. Изменились масштабы его деятельности, изменилась сумма, стоящая в американских платежных ведомостях против фамилии Дювалье. Но главное осталось неизменным — продажность, презрение к собственному народу, глубокая чуждость его интересам. «Я — это новое Гаити. Уничтожить меня — значит уничтожить самое Гаити». «Я им живу, и оно живет мною. Я — знамя Гаити, единое неделимое. Я — это демократия». Такая высокопарная абракадабра, размноженная в тысячах экземпляров, расклеивается на домах Порто-Пренса и других городов Гаити. А вот еще образчик высказываний Дюалье. «У меня четыре миллиона маленьких черных братьев. Когда они меня спрашивают, кто моя мать, я им отвечаю — Пресвятая Богородица». А когда они меня спрашивают, кто мой отец, я могу лишь ответить им «я». Каково? Такое вполне можно было бы отнести к области не столько политики, сколько медицины, если бы это не было трагической действительностью для целого народа. Призрев здравый смысл и любые представления о чувстве меры, газеты Гаити изо дня в день превозносят бесноватого диктатора». И за дня в день они печатают по Нигирике, не гению президента и благородству его идей. Имя Дювалье сопровождается громкими и претенциозными титулами Обновитель нации, вождь революции, Освободитель Родины и так далее. Одним из методов, при помощи которых режим Дювалье стремится упрочить свою власть, является оголтелый шовинизм. Очень тонко и верно Грин показывает отвратительное лицо расизма. независимо от того, расизм ли это белых или расизм цветной. Один из персонажей романа, внешне чудаковатый вегетарианец Смит, по существу же разновидность уже знакомого нам тихого американца, поначалу склонен оправдывать эксцессы, с которыми он столкнулся на Гаити, реакцией на расизм белых. Но всей логикой своего повествования писатель опровергает это. Клеймит расизм независимо от того, какого он цвета. Демагогия Дювалье основана на том, что его режим — это режим африканцев. В путанной книге им написанной он пытается доказать, что основная проблема Гаити — цветной вопрос. Этот теоретизирующий мракобес делит гаитянское общество на три категории — мулатская буржуазия, средний класс и народ. Мулаты по этой схеме — реакционеры. Черные – носители прогресса. Отсюда призыв ко всем черным объединиться вокруг Дювалье для того, чтобы сокрушить всех тех, тех, у кого иной цвет кожи. Все эти теоретические построения не мешают, однако, Дювалье с одной стороны обрушивать свой террор на десятки тысяч своих черных собратьев, а с другой – верой и правдой служить международным колонизаторам, представляя собой их надежный оплот. На Гаити издавна существует религиозный культ в аду, возникший на основе древних ритуалов Африки, завезенные в страну негритянскими рабами и передаваемые из поколения в поколение. Искусно используя суеверие и предрассудки, Девальев создал себе репутацию великого мостака по части колдовства. Обитатели глухих районов страны убеждены, что он наделен сверхъестественной силой. Сам Дивалье объявил себя помазанником африканских богов и даже самим богом, заявляя «я существо потустороннее». Многие гаитяне убеждены, что всех убитых им людей Девалье сделал своими шпионами, зомби, которые доносят ему обо всем, что происходит в стране. По верованиям гаитян, зомби — это сверхъестественное невидимое существо. Таким образом, если террор и американская поддержка главной опоры режима Дювалье, то идеологической основой кровавой диктатуры, помимо бешеного национализма, является религиозный фанатизм, спекулирующий на отсталости народных масс. Значительный интерес, выходящий за рамки проблем только литературных, представляют те страницы комедиантов, которые посвящены отношениям режима Дювалье с Вашингтоном. Внешне эти отношения далеко не блестящи. Диктатор позволяет себе антиамериканские высказывания, посол Соединенных Штатов покидает Порто-Пренс. Спекулируя на антиамериканской фронте, искусный демагог Дюварье пытается не только укрепить свои позиции внутри страны, но стяжать себе славу борца за независимость, так сказать, во всеамериканском масштабе. Но факты свидетельствуют о том, что речь идет не более, чем о политическом трюкачестве и ловком маневрировании. Именно в годы правления Дювалье многим североамериканским компаниям были разрешены выгоднейшие концессии. Так, Atlantic Refining Company получила право на разведку и добычу нефти, монополия на экспорт и убой скота также была передана в руки Янки. Именно этот сатрап узаконил экспроприацию крестьянских земель, которая была проведена американской компанией в северо-восточных районах Гаити. По первому требованию Янки диктатор с готовностью предоставил им военную базу в районе моль никола нацеленную на Кубу. Правительство Гаити сразу же после рекомендации Вашингтона разорвало дипломатические отношения с Кубой, предварительно попытавшись убить кубинского посла. Во время Карибского кризиса Дювалье передал в распоряжение Соединенных Штатов Америки всю территорию Гаити, а также своих Тантон-Макутов, названных в данном случае добровольцами национальной безопасности. Янки не остались глухие и слепы к усилиям Дювалье. Уже сам тот факт, что они на протяжении многих лет смотрят сквозь пальцы на его, кстати, тщательно взвешенную фронту, не предпринимая того, что они осуществили, скажем, в соседней с Гаити, расположенной на том же острове Доминиканской республики, достаточно красноречив. Американская военная миссия обучила и вооружила правительственные отряды карателей. Ежемесячно Вашингтон предоставляет Дювалье 6 миллионов гурдов на текущие расходы. Вместе с тем определенные трения между Вашингтоном и режимом Девалье существуют в действительности. Вводя эти трения в действие своего романа, Грэм Грин обнаруживает значительно большую политическую мудренность, нежели иные комментаторы, заполняющие своими досужими вымыслами и прямолинейными построениями страницы мировой печати. В самом деле, стоит какой-нибудь американской марионетке типа сайгонского генерала Ки взбрыкнуть, проявить свой норов или пофрондировать против своих хозяев, как такие любители прямолинейности спешат объявить, что либо это сделано по указанию Вашингтона, либо это всем померещилось. При этом логика у них вполне как у чеховского автора писем ученому соседу. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Дескать, если марионетка, то какая может быть фронда, а коли фронда, так уж и не марионетка». Между тем, жизнь и учебник геометрии, где кратчайшее расстояние между двумя точками обязательно, всенепременно и исключительно прямая. В политике все много сложнее и зигзагообразнее, что отлично понимает и показывает писатель. Герой его книги, доктор Мажо, говорит, «Ставлю десять против одного, что в ближайшие месяцы отношения наладятся, и американский посол вернется». «Вы забываете, папа-доктор – о плод против коммунизма. Здесь не будет Кубы, не будет залива Качинус. Так лаконично схвачена сложная диалектика отношений и взаимозависимости, существующих между североамериканцами и их политическими марионетками. О такой стороне этих отношений, как зависимость марионеток от Вашингтона, говорено и переговорено. Но другая сторона дела – Зависимость американских империалистов от реакционных режимов, которые они в качестве оплота против нарастающего движения народов понаплодили в разных районах мира, оказалась в тени. А без этого многого не понять в современном мире. Сделав повсеместную ставку на крайнюю реакцию, как оплот против коммунизма, вашингтонские политики сами оказались в известной степени пленниками этих режимов, попали от них в зависимость. Опрожденные политиканы, находящиеся во главе продажных проамериканских, проколонизаторских режимов, наловчились искусно этим пользоваться. С чисто лакейской наглостью, хотя и в определенных рамках, шантажируя своих хозяев. Мы молоплод, и вы без нас никуда. Тонко уловив эту сторону дела, Грин показывает и методы такого шантажа. На Горите свирепствует самая черная реакция. Сотни людей убиты без суда и следствия. Тысячи томятся в тюрьмах. Но с группой передовых и просвещенных людей ведется изощренная игра в политические кошки-мышки. «Нам разрешается изучать коммунизм», — говорит доктор Мажо, — «те американцев. Коммунистическая пропаганда запрещена. Труды Маркса и Ленина нет. Тут надо уметь провести черту. Парадокс? Нет». Иезуитский трюк. Наличие коммунистической угрозы на Гаити должно, по мысли его авторов, увеличить ценность кровавого режима Дювалье в глазах Вашингтона. Дескать, отказ от его поддержки приведет к возникновению новой Кубы. Один из опричников диктатора, Тантон Махут, капитан-конкосер, говорит, «У нас в Порто-Принсе тоже есть коммунисты. Имена их мы знаем, но они не опасны». А если опасность появится, американцы высадят морскую пехоту. Так рассуждает одно из действующих лиц Романа. А вот высказывание вполне конкретного деятеля, одного из подручных дювалье, приведенное на страницах Нью-Йорк Таймс магазин «Соединенные Штаты, — заявил тот, — нуждаются в Гаити». Слышите? Нуждаются. Потому что эта страна является антикоммунистической, и голосует вместе с американцами на международных конференциях. Мы представляем Бастион в непосредственной близости от Кастровской Кубы. Не так-то просто диктаторы. Они отлично знают, где зимуют раки, и каким образом можно иногда добиваться того, чтобы хвост вертел собакой, а не наоборот. Один из крупнейших писателей Англии, Ведущая фигура современной западной литературы, художник, о котором Джеймс Олдридж сказал «Для меня Грин остается единственным автором из пишущих по-английски, который старается на самом высоком уровне и с величайшим литературным мастерством серьезно и целеустремленно пояснять нашу эпоху», автор комедиантов весьма далек от коммунизма. Он добропорядочный католик. Писатель, которого на Западе после смерти Хемингуэя, Фолкнера и Моэма называют «последним из львов». Тем более примечательно, что главным положительным героем своей новой книги Грин сделал коммуниста. Все звучание романа, вся его внутренняя логика, отчетливо выступающая авторская точка зрения — убедительно говорят, что это не случайность, не прихоть, не входящая вновь в моду кокетничение, левизной и радикализмом, наконец, но выношенная, взвешенная, обоснованная и аргументированная позиция. Летом 1966 года Грин решил покинуть родную ему Англию и поселиться во Франции. В своем прощальном интервью, которое он дал корреспонденту газеты «Санзи Таймс», Грин, между прочим, рассказал, «Мои политические взгляды сильно менялись. В середине 30-х годов, хотя я и был католиком, политически я долгое время был значительно левее центра. Испанская гражданская война поставила меня в тяжелое положение. Будучи католиком, я не мог просто вступить в интернациональную бригаду, как это сделали многие. Но я не мог и присоединиться к Франко». Теперь я не могу представить, чтобы Восток мог выразить себя не через коммунизм, а как-нибудь иначе. В этих знаменательных словах писателя признание той ведущей роли, которую играет идеи коммунизма и коммунисты в национально-освободительной революции середины XX века. Вместе с тем нельзя не отметить и того невеселого обстоятельства, что и лучшие представители современной интеллигенции Запада оказываются подверженными той распространенной, или точнее распространяемой, скользкой и зловредной идее, что марксизм годится, мол, лишь для народов неразвитых стран и неприменим будто бы для государств Запада. В книгах Грина можно уловить те или иные отзвуки антикоммунистических предрассудков, буржуазной ограниченности и филистерства. Но большой и честный художник берет верх над заданной, или, как теперь принято говорить, запрограммированной суммой господствующих буржуазной идеологии идей. Правда жизни, которая для истинного художника превыше всего – Ломая всячески предписываемые рамки, диктует Грину писателю то, что, быть может, не вполне разделяется Грином, представителем своего круга. Не случайно в этом кругу комедианты вызвали нескрываемое раздражение многих критиков и правой печати. Некоторые из рецензентов на страницах буржуазных газет с очевидным раздражением сетовали на то, что Грин рисует западный мир в мрачных тонах и клеймит режимы, дружественные Западу. За сорок лет своей литературной деятельности Грэм Грин опубликовал девять романов, четыре пьесы, три сборника путевых заметок, два тома рассказов. «По-моему, — сказал Грин, — все мои книги посвящены не только личной жизни и героев, а так или иначе связаны с миром, в котором они живут. Комедианты подтверждают справедливость этих слов». Несмотря на трагическую картину жизни Гаити, роман пропитан оптимизмом, и впервые выраженный Грином столь открыто верой в будущее. Доктор Мажоа говорит: "Если вы бросили одну веру, не бросайте веру вообще". Какие мужественные слова! Как контрастирует герой Грина с растерянными, опустившимися, циничными, во всем изверившимися, ни к чему не стремящимися персонажами, затопившими сегодняшнюю литературу Запада. Равнодушие. Вот цель, на которой сосредоточил свой огонь Грэм Грин. Одно из действующих лиц комедиантов, молодой священник, обращается к окружающим со словами «Церковь осуждает насилие».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 В само название романа писатель вложил свое презрение к комедиантам, людям, порхающим по жизни, чувствующим мелко, думающим криво, не столько живущим, сколько играющим в жизни роли жалкие, и трагикомические. И разве не является символичным то обстоятельство, что этим комедиантам Грин противопоставляет гаитянского коммуниста, умного, обаятельного, не на показ, а по-настоящему героичного доктора Мажоа? книга большого художника, негодетная статья. Многие из читателей возьмут ее в руки, когда, возможно, не будет и в помине ни мрачного изувера Дювалье, ни его Тантон Макутов. Так уж повелось от века, что настоящие книги долговечнее политических режимов. Давно в Гаване нет батисты. На смену тихим американцам во Вьетнам явились морские пехотинцы с напалмом и шапнельными бомбами. А тихий американец И наш человек в Гаване и сегодня читается с напряженным интересом. Они документы эпохи, говорящие о ней больше, чем иные многотомные исследования. Дело ведь в конце концов не в тех или иных личностях, не в калейдоскопе диктаторов и диктатур, сменяющихся режимов. Дело в проблемах, заботах, боли нашего нелегкого, но поистине великого века. Как немногие писатели Запада чувствуют грин биение пульса жизни, ход исторического процесса, откликается на него, болеет тем же, чем и его лучшие современники. Потому-то книги его занимают в современной западной литературе место важное и почетное. Потому и мы с симпатией и уважением открываем новую книгу сложного, подчас противоречивого, но честного и большого художника и гражданина Грэма Грина. Зорин.